Смута. К церкви деревушки Замежье опричник подъехал уже в сумерках, спрыгнул на утоптанный наст, отпустил подпругу коня и подвел его к небольшой копешке сена, приготовленной для подбрасывания на порог храма, ноги вытирать. Привязывать не стал. Куда он отсюда денется? Вошел внутрь, скинув шалом и перекрестившись, на висящую над дверью икону. Внутри поселковая церквушка пустовала, только отец Флор возился у основания иконостаса, что-то подправляя с помощью тонкого долота. Благодаря множеству горящих свечей, внутри было куда светлее, чем снаружи, хотя свет на стенах лежал красноватый, дрожащий, вкупе с горячим восковым запахом, напоминающий больше о геене огненной, нежели о светлом блаженстве. Боярин Волошин стоял у иконы преподобной Марии Египетской и, сложив руки на груди, читал вечернюю молитву. «Господи Боже наш, ежи согреших во дне всем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости мя, ангела твоего хранителя посли покрывающая и соблюдающая мя от всякого зла». Яко ты есть и си хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присный во веки веков. Аминь. Аминь. Тихонько добавил Зализа. Решал, кромешник, не поворачивая головы, усмехнулся боярин. Не убоялся храма Божьего. Мне бояться нечего. Пред господом и государем я чист на оскорбления Семен отвечать не стал. И я чист пред господом и государем перекрестился Волошин. Слушай меня, кромешник, слушай и запоминай. Мне теперь бояться нечего. Допросы все я прошел, государеву волю принял, а потому лгать мне ни к чему. Так вот, кромешник. «Пред Господом нашим Иисусом Христом в храме его клянусь, что нет за мной никакой крамолы, никакой измены и умысла дурного. А наговорил я на себя, дабы дочь и жену свою от допросной избы спасти. За них муку принял, а не за грехи тобой удуманные. Из-за тебя и царю про грехи свои солгал». А почувствовал как по спине его побежали мурашки, не мог лгать боярин Харитон в божьем храме, да и смысла в этом ему нони не было. А значит, получается, он его понапрасну на дыбу поднимал и подкнут палачески направил. Что же государь решил? После того, как в разбойном приказе дважды с меня листы сняли... Призвал меня Иван Васильевич к себе и спросил, по что я измену против него удумал. Сказал я, что по глупости своей, да недоумию, указал царь на крест святой, что в палате его висел, и спросил, готов ли я поклясться, что не буду более ни делом, ни умыслом, ни наветом ему и земле русской изменять. Принес я клятву перед Господом честь свою отныне в чистоте хранить. Иван Васильевич приказал отпустить меня немедля, грехи мои надуманные простил, поминать о них запретил впредь начисто. Балошин вздохнул. Мудр наш государь, молод, но мудр и милостив, за такого и живот свой положить почетно, и службу нести в радость. Жалко, слуги ему достались дурные. На этот раз боярин повернул голову капричнику. — Видать за дурость вашу, переживая, и занедужил государь. — Как занедужил? — скинулся за Лиза. — Болен. Доминует русскую землю сия беда скорее, и довернет Господь ему здоровье, а нам милость свою. Меня на ложе принял. По палатам его на постели носили. Беда пришла, кромешник. Загнали вы царя своей дуростью. — Не лги, боярин! Семен, хотя и находился в храме, не удержался и положил руку на рукоять сабли. — Чем за меч хвататься? — покачал головой Волошин. — Лучше молебен за здравие закажи. — За здравие, государя! — Хоть чем-то свой грех искупишь. Зализа снова сдержался и отпустил оружие. «Видеть я тебя не могу, кромешник», — покачал головой боярин Харитон. «Вся душа переворачивается, рука к ножу тянется, темень сердца застилает. Противен ты мне, кромешник, но только дочь у меня одна». И вдовой оставить я ее не хочу. Не для того муку принял, чтобы на нее страдания навлекать. Семен ждал. Значит, так, — отвернулся к иконе боярин, — С мердом лошниным из ушницы, как сыновья-близнецы у них вырастут, Я землю отвести обещал, и на восемь лет от оброка и барщины освободить. У Мазютиных в подобие младшей девочки я ради Рождества крестным отцом стал. В заслуховье две семьи молодые на землю посадил год назад. Два года без оброка и барщины им обещал. И еще два года каждому двору, как ребенок первый родится. Я Рыге Твердиславу за то, что кровь за меня пролил, долг хотел простить. — Все исполню, боярин, — кивнул Зализа, понимая, что только что услышал от невольного тестя духовное завещание. — Куда же ты теперь? — После допросов твоих. Тело все мое ломит в плечах постоянно. Сил в руках более нет. Да и дома совсем другими стали. Но они ничем, кроме молитвы. Руси святой я послужить не могу, как не больно мне, но Бог так распорядился, что защиту отчины своей придется твоим рукам оставить. — Не беспокойся, боярин, — твердо пообещал Семен, — жизнь свою за землю русскую положу. — Твоя жизнь, но не тебе, а дочери моей принадлежит, — повысил голос боярин Харитон. А за землю не живот свой класть. Землю ты оборонить обязан, хоть живой, хоть мертвый. Смерть — не оправдание. Клянись!» Именем Господа нашего перекрестился на церковное распятие Зализа и прикоснулся губами к иконе. «Теперь ступай, кромешник, видеть тебя более не желаю. Оставь меня с Богом!» Опричник отступил, приложив руку к груди, низко поклонился отцу своей жены и покинул храм. В усадьбу он вернулся уже в полной темноте. Ворота открыл сам Ярыга, принял повод коня. Нет, на тебе более долго, Твердислав, хмуро сообщил Семен, спрыгивая на землю. Что ты сказал, воевода? не осознал услышанного Ярыга. — Нет на тебе более долго, — Твердислав, — громко и четко произнес Зализа. — Боярин завещал простить за то, что ты кровь пролил, его от меня защищая. Не Ярыга ты больше задолг кабалу отбывающий, а обычный крепостной. Волен идти, куда пожелаешь, волен здесь остаться, волен за труд свой по хозяйству платы просить. Так что... — Подумай, чего себе надобно. — Ушел, стало быть, боярин, — хоритон. Ушел, — твердит Слав. Зализа вошел в дом, сразу поднялся на второй этаж, вошел в сетелку жены. Увидев супруга, заплаканная арфтина кинулась к нему в объятия. «Отец — Отец! Говорить тут было нечего, и Семен просто молча прижал, осиротевшую женщину к себе, терпеливо дожидаясь, пока она успокоится. Алевтина вцепилась зубами ему в плащ, пытаясь сдержаться, но слезы текли по щекам и капали опричнику на юшман, пробивая на запотевшем доспехе длинные дорожки. В дверь постучали. — Ну, кто там? — раздраженно рыкнул за Лиза. Створка отворилась, и за ней показался Твердислав в длинном тулупе, с лаптями поверх тряпочных обмоток и с простецкой мужицкой шапкой в руках. — Прости, воевода! — низко, чуть не до пола поклонился бывший Ярыга. — Ухожу я. — Куда, Твердислав? Да ты что? — За боярином пойду, воевода. Девять лет верой и правдой служил, и сейчас не брошу. Да куда же Твердислав ушел он? Знаю я, воевода. В монастырь он пошел, на валам И я следом отправлюсь. Час назад в Замежье он был, в церкви. Вздохнул опричник. Прощай, Ярыга. Прощай, боярин. Ты прости, если что не так. Твердислав одел шапку и, не закрывая светелки, пошел по коридору прочь. Когда хомяк проснулся, дому пол сочный мясной аромат. Жарко натопленная печь щедро дарила окружающему миру тепло. Сейчас, млея в состоянии полного комфорта, про вторые стекла Никита уже и не вспоминал. Мысли о том, что без двойной рамы в избе станет холодно, казалось совершеннейшим извращением. Надо твердо напомнил он сам себе не круглые же сутки топкой заниматься. В печи стоял горшочек с гречневой кашей с мясом. Примерно с минуту хомяк колебался побрезговать или съесть. Однако мысль о том, что сейчас придется топать леднику за мясом, искать в погребе крупу, все это соединять вместе в неких неизвестных ему пропорциях, заливать водой, ставить на некоторое время в печь. В конце концов, не мог же он, исходя из своих религиозных принципов, осудить печь и протопить ее снова. Каша оказалась вкусной, как, впрочем, и все, что готовила нежить. Поев, Никита сходил в сруб к свиньям, Здесь тоже было тепло, а пузатенькие розовые хрюшки продолжали деловито вылизывать опустевшие корыто. Старательно не думая о том, что, откуда и почему происходит, хозяин одинокого хутора забрал от дверей веревку, поправил за поясом топор и отправился в лес. Вопреки распространенной поговорке, предписывающей готовиться сани летом, а телегу зимой, Летом по хозяйству хватало хлопот и без того, чтобы заготавливать дрова для холодного сезона. А вот сейчас, когда на неве и грядках лежит снег, когда скошенная сено стоит в стогах, а домашняя скотина в надежных загонах, когда все болота и ручейки промерзли чуть не до самого дна, вот теперь и настало самое время помахать в чащобе топориком. Вопреки другой поговорке о желтой обезьяне, не думать о навке получалось очень даже просто. Немного желания, немного дисциплины ума, и она больше не появлялась. Вот только... Когда он вернулся, волоча за собой, на наскоро расколоченных санях несколько бревен, прикрытых сверху грудой пересохших сучьев, в доме его ждал горячий горшочек. С товаристой рыбной похлебкой, аккуратно порезанные ломтики судака, плавающие в подернутом жирком бульоне, с кусочками репы и моркови. поведов хомяк выбрал из инструмента двое отвертки плоскую и на крест, и отправился на взрывной луг. Здесь все еще стояли у стены густого поименного кустарника, несколько автомобилей и автобус, оказавшиеся в XVI веке, не чудом инженерной мысли, а бесполезной обузой. Забравшись внутрь доджа, он принялся снимать из фургона стекло, парное уже вставленное в окно дома. Вот тут-то хомяк и вспомнил фразу, прозвучавшую из уст кого-то из поселившихся в каушсе парней. — Настя! — С чего это ты решился позвать меня, Никитушка? Голос, как всегда, прозвучал из-за спины, и хомяк не увидел, как и в какой момент появилась налугунавка. При виде нежити хомяк неумело, но истово перекрестился, но девушка только усмехнулась и присела рядом на засыпанную снегом колесную арку. — Не старайся, Никитушка, не получится. Нет в тебе веры в нового бога, а потому и силы его тебе на помощь не придут. Я видел твое истинное обличье, — судорожно сглотнул хомяк, так что зря ты, девицей красой, прикидываешься. А нет у меня истинного обличья, Никита, вздохнула нафь, и выгляжу я такой, как ты меня увидеть хочешь. Князь твой, в слова мои, не поверивший, Коргою страшный узреть возжелал и силу Бога нового призвал себе в помощь, дабы преображение это сотворить. — Сотворил. — Ты тоже хочешь ужасаться моей внешности? — Ты меня только попроси, Никитушка, для тебя я сделаю все, что пожелаешь. — Тогда ответь, — облизнул пересохший на морозе губы хомяк. — Ответь, Настенька. А не ты ли случайно нас всех из будущего в это время затащила? — Я? — Навь с усмешкой покачала головой. — Откуда силы такие во мне возьмутся, Никитушка? У меня жизни-то своей вовсе нет. Чужую брать приходится. — А у кого на такое силы могли взяться... У отца варягов могли, но он спит. Подумай, милая моя, — забывшись, Никита взял ее руки в свои. Подумай, а как могло такое случиться, чтобы тут чужая сила проявилась, или сам Перун нас в прошлый уволок? Не знаю. Девушка смотрела ему прямо в глаза, и на этот раз ее зрачки отливали алым. Разве только кровь я чуяла новую на этой земле, и очень-очень хотела, чтобы к обитателям деревни пришла помощь. Так и может, скатил хомяк, громко стукнулся головой о потолок кузова и взвыв осел обратно. Уй, блин, то есть, слушай, а не могло такого случиться, что Перун твоё желание учуял, и нас, придурков, из двадцатого века сюда и выдернул. — Отец Варягов всесилен, — неуверенно произнесла Анафь, но, — но опасность случается часто, а такие, как вы, появились здесь впервые. — Опасность — штука частая, — согласился Никита, поглаживая макушку. А вот идиотов, скучковавшихся на приболоченном лугу с мечами и щитами, — Скорее всего, немного. Места-то тут дикие. Может, за всю историю рода человеческого тут всего один раз такое войско собралось. И если твой спящий бог не способен дотягиваться своей силой далеко от острова, то мы оказались единственными, кому повезло попасть под удар. — Я не могу существовать дальше пяти выстрелов от острова, — признала Настя. — Вот черт! — все, чем мог ответить, хомяк. Несколько минут он созерцал полуотвинченную рамку стекла, а потом переспросил. — Значит, так получается, Настя, что ты очень захотела получить защиту для селения, и Перун твое желание выполнил. — Должно статься, так и случилось, — признала Наш. — А ты не могла бы, — осторожно поинтересовался хомяк, — пожелать того, чтобы мы все вернулись обратно, назад, в свое время? — Я не хочу, чтобы ты уходил, — медленно покачала нежить головой с стороны в сторону. — А себя не обманешь? Пожелать того, чтобы вы исчезли, я не могу. — Вот черт! — в сердцах сплюнул хомяк и вернулся к увлекательному процессу выковыривания окон. Разумеется, он мог бы потратить еще несколько часов на уговаривание Насти сделать то, чего она внутренне сделать не могла. Но какой смысл? С таким же успехом можно уговаривать волка поесть морковочки. Наконец рамка отделилась от стенки, Никита осторожно опустил добычу на пол, повернулся к дверям и обнаружил, что Настя продолжает сидеть в своем летнем сарфанчике в пушистом снегу и выжидательно смотрит на него. Тут, вздрогнул от неожиданности он. «Ты бы хоть делать что ли?» «Да мне не нужно. Это мне нужно. Смотреть на тебя холодно». — Хочешь, я буду приходить в зипуне? — согласилась нежить. Хомяка передернула. Он поставил рамку со стеклом на край кузова, спрыгнул на землю. Остановился, задумчиво покусывая губу. — Скажи, Настя, ты ведь как бы вечная? — Наверное, да, — пожала плечами нафь. Значит, через четыреста пятьдесят лет? Ты по-прежнему будешь обитать в этих местах?» На этот раз жить не ответила. «Ты действительно хочешь, чтобы я был с тобой, принадлежал тебе?» «Да?» «Послушай!» У Никиты аж коленки подогнулись от внезапно пришедшей в голову идеи, и он опустился на порог узова. «А давай так договоримся!» Здесь через четыреста пятьдесят лет будет дорога проходить. Там на холме несколько домиков построят, магазинчик построится, вот. А где-то в 1998 году на месте своего дома, того самого, где сейчас живу, я начну строить новый, кирпичный. Вот на этом самом додже, он постучал ладонью под днищу кузова, на нем самом ездить начну. Давай договоримся, что в тот год, когда строители дом под крышу подведут, ты в него придешь и со всей силы пожелаешь, чтобы я из нынешнего времени в нем оказался. И я клянусь тебе, что исполню любое твое желание, какое ты только пожелаешь. Нет, даже не так. Мы всегда будем вместе, и я стану исполнять любые твои желания, какие только будут в моих силах. Согласна? — Да, — тихонько кивнула Навь. — Ну, тогда давай! Никита поднялся, отошел от обледеневшего острова на пару шагов и зажмурился, раскинув руки. «Давай — Давай! Спустя минуту его щеки коснулись холодные пальцы. Хомяк открыл глаза, огляделся. Он стоял на заснеженном лугу рядом с несколькими ушедшими под снег автомобилями. Сразу за лугом начиналась ровная широкая полоса замерзшей Невы, а на том берегу покачивал опушенными инем ветвями пустой вековой лес. И самое главное — вокруг лежала та самая нетронутая, невероятная тишина, о которой жители двадцать первого века не имеет ни малейшего представления. Ну... Извини, Никитушка, покачала головой Настя. Если я существовала всегда, это не значит, что я буду существовать и дальше. С запада сюда двигается чуждая нам древняя сила. Она идет сюда, и в наших землях... Ее может интересовать только отец варягов. Твой князь не поверил мне, и теперь эту силу некому остановить. Наверное, Никитушка, через полмесяца меня не станет. Дорогу указывал депский епископ. Сын Готарда Кетлера и не подозревал, что священник настолько хорошо изучил, своего извечного врага, что способен с полной уверенностью двигаться в диком чужеземном лесу, усыпанном толстым слоем снега, скрывшим все возможные приметы. Тем не менее, епископ невозмутимо ехал во главе длинной воинской колонны, раскидывая копытами коня девственный наст, лишь иногда склоняя голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то, а то и разговаривал вслух сам с собой. Следом за правителем западного берега Чудского озера двигались вряд орденские рыцари в полном доспехе, но без копий. Кончики четырехметровых пик постоянно цеплялись за висящие поперек дороги ветви, и их пришлось отправить в обоз. Следом за рыцарями двигалась пехота. Обычно свои керасы, кнехты, складывали туда же, на телеге или сане обоза. Но в этот раз, рассчитывая на трофеи из русской пограничной крепости, львонцы взяли с собой слишком мало лошадей и транспорта, а потому к нехтам приходилось все свое волочь на плечах. Но, во всяком случае, до тех пор, пока армия не истребит припасы мяса, хлеба и пшена и не освободит достаточно места. Сам обоз полз по пятам пехотинцев, а следом опять горцевала рыцарская конница, но уже из ливонских дворян, вассалов епископства и некоторых орденских камтурий. Из-под курья войска вышли с первыми предрассветными лучами, именовали стены Гдова за пределами дистанции пушечного выстрела, углубилась в лес. Под высокими сосновыми кронами снова стало темно, как ночью. Но потихоньку глаза людей привыкли, и они шли и шли, не особо задумываясь о том, сколько еще придется отмахать, прежде чем начальство укажет им цель похода. Потом будет горячий штурм, испуганные враги, покорные девицы, выполняющие любые прихоти победителей, расселенные бюргеры, вынужденные расставаться с годами накопленным серебром, И, наконец, победное возвращение домой заждавшимся отцов детям или любящим подарки фройлянам. После полудня армия сделала короткую остановку. Места, чтобы встать лагерем или хотя бы развести костры, не нашлось, и воинам раздали холодную ветчину с сухим вином. Захмелеть на морозе От кружки вина никто не захамелел, но идти стало намного веселее. Еще три часа по глухим еловым дебрям и за внезапно оборвавшимися зарослями открылось чисто пространство реки. — Молодец! — громко произнес епископ и принял влево, предоставляя право на дальнейшее решение рыцарю Ивану. Первые пары крестоносцев нетерпеливо спустились, на расчерченный лыжнями лед, повернули вправо и начали гулко разгоняться, торпливо одевая шлемы. Впереди в нескольких сотнях шагов от черной прямоугольной полыни с громкими криками убегали люди. Крестоносцы, обнажая длинные сверкающие мечи, мчались вперед, словно ангел смерти, готовые низвергнуть в ад, не успевших сбежать нечестивых язычников и русские прекрасно понимали, что их ждет. Жители деревеньки, оглашая окрестности истошными воплями, скрылись за невысоким снежным валом, по гребню которого шел частокол. Всадники, стараясь их нагнать, начали огибать непонятную пологую стену, вскоре наткнулись на утоптанную тропинку и помчались по ней, постепенно нагоняя улепетывающих, вздернув юбки баб и нескольких пацанят. «Еще немного, еще! Новый поворот!» На короткое время будущие жертвы скрылись с глаз рыцарей, а когда дворяне вынеслись за поворот, оказалось, что и вовсе исчезли. На обратной от реки стороне деревни находились ворота, в которые успели заскочить трусливые твари. Ворота еще только закрывались, и таранным ударом закованных в железо лошадей их можно было бы выбить без труда. Но мимо крестоносцев уже промелькнули две стрелы. Разумеется, каждый рыцарь стоил в бою ста, если не двухсот диких язычников, но кто знал, сколько врагов окажется внутри? Пятерых крестоносцев могли просто-напросто задавить массой не дав ни разу взмахнуть мечом. «Дынь!» — чиркнула по нагрудному доспеху стрела. Кавалер Иван поворотил коня и, придерживаясь дальней от стены стороны поляны, неторопливо двинулся назад к реке. «Дынь-дынь! Дынь-дынь!» — старались летящие из деревни стрелы найти хоть какую-нибудь прореху в сплошной броне незваных гостей. На излете... Стрелы были слишком слабы, чтобы пробить латы, а попасть в тонкие стыки неумелой деревенщине не удавалось. Дынь, дынь! Стрелы русские не жалели. К тому же пространство вокруг селения они расчистили как раз на длину выстрела, и спрятаться от них в лес крестоносцы никак не могли. Дынь! Сын великого магистра оглянулся на болезненный всхрап, и увидел, как барон фон Кетсенфорд начинает заваливаться на бок, а из глаза его коня торчит оперение стрелы. Крестоносцы, перестав демонстрировать русским свою полную неуязвимость, дружно пустили лошадей в голову и быстро умчались на лед, подальше от столь опасных жалящих лучников. Из чего насыпан этот вал? — поинтересовался кавалер Иван у епископа, указывая на оборонительном сооружении деревни. — Из снега? Стены у него весьма далеки правильно вертикали. — Из земли, — пожал плечами священник, — русские часто насыпают свои крепости вместо того, чтобы их строить. И они рассчитывают, что куча земли в копье высотой сможет нас остановить? — не поверил своим ушам рыцарь. Ну — А что же, придется преподать им урок. Пехота уже успела подтянуться из леса и потихоньку выстраивалась на льду. — Ты, ты, ты! — сняв шлем, указал командующий по очереди на трех крайних кнехтов. — Как только начнется штурм, бегите вдоль леса и вытаскивайте оттуда упавшего рыцаря. Затем, выехав перед строем, громко объявил, «Войны, перед вами языческая деревня, не открывшая нам ворота во имя милости Божьей, заблудшая в своей ереси и богохульстве. Сейчас только от вас, от вашего мужества решительности зависит, будете ли вы ночевать в теплых домах, согреваемые голыми девками, или останетесь мерзнуть на улице». «Вперед! В атаку!» Две сотни кнехтов, воодушевленные этим напутствием, с запугивающими криками ринулись вперед и... И тут же оказалось, что под пушистым слоем снега лежит самый настоящий лед. Жители деревни с первыми морозами залили земляные валы водой, превратив их в вертикальные катки. Мальвонцы, хорошенько разогнавшись, наскакивали на стены, пытаясь взбежать хотя бы до середины, но оскальзывались и скатывались назад. Самые находчивые, с самого начала, вместо того, чтобы разбивать себе лбы, принялись рубить стены, добираясь до мерзлой земли, выдалбливая ступени и медленно, но уверенно карабкаясь наверх. Командующие армией скрипя зубами, наблюдал за этой кошмарной картиной, за которую любого полководца подняли бы на смех самые захудалые дворяне, но терпел. Его утешали два обстоятельства. Во-первых, отбивая атаку со стороны реки, русские отвлеклись от лежащего возле леса фон Кетценворда, и трое кнехтов торопливо волокли его на реку, А во-вторых, пробежав в едином порыве под самые стены и потеряв всего десяток легко раненых, пехотинцы оказались в мертвой зоне, практически недосягаемой для стрел осажденных. Конеюхты грызли стену словно зубами, скалывая лед и поднимаясь по земляным ступенькам все выше и выше, и становилось понятно, что рано или поздно, но они окажутся наверху, может быть, даже еще до заката. — Да чего же ленивые эти русские! — покачал головой епископ. — Даже частокол высоким сделать не смогли. Через него же перепрыгнуть можно. Частокол поверху нас и вправду не достигал высоты человеческого роста. Но преодолимость его оказалась весьма обманчива. Как только один из кнехтов взобрался наверх и выпрямился, над стеной взметнулся топор на длинной ручке и опустился ему на голову. Млевонец отвалился назад, покатился вниз, сбив на лед еще несколько своих товарищей. Другого воина, догадавшегося не вскакивать сразу, а подкатиться под частокол, коротко и жестоко окатили водой из торопливо мелькнувшей кадушки. Рыцарь поежился и оглянулся на лес, но оттуда все еще подтягивались пехотинцы, и обоза с необходимой именно сейчас артиллерией было не видать она частоколом с пугающей частотой замелькали ведра в ужасающий северный холод русские применили самое дикое и жестокое оружие воду она обжигала карабкающихся на стены врагов хуже кипятка быстро застывала на склоне сводя на нет всю уже проделанную работу липло к доспехам и оружию Делая его восток рад тяжелее. Тех, кто пытался перевалить частокол, сбивали мелькающие над остро заточенными концами бревен копья и топоры. Тех, кто надеялся отступить, настигали стрелы лучников. А Азатканье, кто фугас, они уже и не стремили взобраться на стену, а все больше отсиживались под ней. Хотя из леса уже появились первые повозки, стало ясно, что атака захлебнулась. Сын верховного магистра, до крови прикусив губу, приказал играть отступление. По отбегающим опять хлестнули стрелы, заставив нескольких из них вскрикнуть от боли, а то и упасть. Теперь стало окончательно видны результаты поспешного наскока. Четыре человека без движения скорчились под обледенелым валом. Возможно, убитых среди них всего лишь один или два, но холод вскоре и неминуемо добьет и тех, кто всего лишь ранен или потерял сознание. Еще два десятка человек получили мелкие колотые раны, в основном отстрел. В жизни их ничего не угрожала, но с пробитыми ногами и руками они из воинов превращались в обузу. Может, четверо-пятеро обошлись легкими царапинами. Но остальных придется ли тащить с собой, или отправлять обратно, или, или захватить завтра эту проклятую деревушку и оставить их здесь, в теплых домах, под защитой маленького гарнизона. Отселение слышался мерный плеск. Русские уничтожали последние следы штурма. Ничего, утром им предстоит узнать кое-что новенькое, из современного воинского дела. Однако следующее утро началась сюрприза не для осажденной деревеньки, а для самого выпускника Кельнского университета. Снятые с саней и выстроенные на расстоянии полутора полетов стрелы, пищали и бомбарды, первым залпом всадили три ядра в нарытую русскими стену и... Она даже не дрогнула. Она поглотила чугунные шарики с таким же безразличием, с каким свиное сало поглощает воткнутую в него дольку чеснока. Командующему сразу стало ясно, что фаршировать стену таким образом можно бесконечно, она только прочнее станет. На миг в голове рыцаря все перевернулось, и он вообразил, что язычники совершили открытие создав куда более надежное укрепление, нежели до сих пор придумали в Европе. Правда, немного успокоившись, кавалер Иван сообразил, что земляную стену, в отличие от каменной, можно довольно быстро просто разрыть, подведя к ней землекопов под достаточно прочным навесом. Но время, время! Над душой командующего висел дербский епископ, всем своим видом постоянно напоминая, что времени для правильной осады нет. Послышался легкий щелчок, да более напоминающий нечто уже слышанное ранее. Рыцарь растерянно закрутил головой, и тут, в нескольких хутах от бомбард с громким хрустом проломился лед, выплеснув наружу фонтанчики воды. Один из бомбардиров взвыл, катаясь с перешибленной ногой. Снег вокруг него начал темнеть одновременно от растекающейся крови и растекающейся воды. — Дьявол! Да у них стоят катапульты! — рыцарь пришпорил коня и подлетел к пушкам. — Стреляйте, олухи! Чуть выше, чем в прошлый раз! Стреляйте и отволакивайте пищали! Командующий армией волновался сейчас куда больше светящихся у пушек воинов. Русские едва не лишили его артиллерии. Но кавалер отлично знал, что заряжать катапульты для выстрела ничуть не быстрее, чем огнестрельное оружие. Ба-бах! Ядра промелькнули в воздухе стремительными черточками, и два из них врезались в частокол, раскидывая стволы. В ровном ряду кольев появились сразу две бреши. Вот так, — покосился рыцарь, на молчаливого епископа. Еще несколько залпов, и никакого забора на валу не останется. Рыцарь отъехал следом за бомбардирами. Теперь с предельной для бомбарды дистанции рассчитывать на ее попадание в цель становилось затруднительно, но крупнокалиберные пищали могли бить достаточно точно. Вскоре пушки дали еще один залп, и одну из ядер выбило в Частоколе новую прореху. — Вы не подскажете, господин епископ, сколько стрельцов сидит в этой крепости? — подъехал командующий к священнику. — Это обычная русская деревенька, господин рыцарь, — покачал головой тот. — Здесь нет стрельцов. Сидит боярин с десятком холопов, да меньше сотни простых смердов считая баб, детей, дряхлых стариков. «Это хорошо!» Впервые за день улыбнулся сын Кетлера. У него появилась уверенность в том, что после полудня занять деревню все-таки удастся. «Щелчок!» Кавалер закрутил головой, высматривая в небе выпущенные катапульты снаряды, но смачный шлепок раздался далеко в стороне. Одного из ливонских рыцарей выбило из седла, а лошадь его забилась на льду в предсмертных конвульсиях. Командующий выругался, но никаких распоряжений отдавать не стал. А если есть дураки, которые сами подъезжают в пределы досягаемости вражеской стрельбы, это их личное дело. К тому часу, когда крестоносцы закончили обед, пушки успели дать еще три залпа. Часокол, обращенный к реке, теперь напоминал челюсть цинготного моряка, и никто не сомневался, что пройти сквозь него не составит ни малейшего труда. Барон Гольц, брат, я поручаю вам взять обе сотни тапской контурии, выйти в лес слева от крепости и подвести крехтов к границе деревьев для атаки. Барон фон Регенбох, брат. Я поручаю вам взять сотни Кахильской и Кехранской фоктей и произвести тот же маневр справа. Со стороны реки крепость будут атаковать воины Дербского епископства, командовать которыми я попрошу барона де Толли. Я обращаю ваше внимание, братья, что в крепости находится всего несколько десятков воинов, а под вашим началом их более шестисот мечей». При одновременной атаке с трех сторон русские не смогут находиться одновременно на всех стенах. Сигналом к штурму послужит следующий залп пушек. Во имя Господа! Вступайте, братья! Русские стрелки оказались расторопнее Ливонских, и два камня один за другим полетели в сторону уходящего налево отряда, но на этот раз катапульты промахнулись. Рыцарь! после обеда не ставший одевать полного доспеха и не садившийся в седло, отошел к бомбардам на тот случай, если понадобится давать дополнительные приказы. Воины как раз вколачивали свежий заряд, приготовив к выстрелу заиндевевшие ядра. «Не торопитесь!» — негромко распорядился командующий, поворачиваясь лицом к деревне. И только когда, по его мнению, Войска пробрались через лес к назначенным позициям, разрешающе махнул рукой. «Полей!» Ядра ударили в землю перед частоколом, угодив почти в одно место, и, может быть, поэтому завалили сразу чуть ли не десяток заостренных бревен. Вслед за этим на крепость со всех сторон ринулись воины. Темная волна ударилась в земляные валы и заплескалась у их основания, очень и очень медленно поднимаясь вверх. Сквозь пробоины в наружном частоколе было видно, что у дальних стен изнутри бегают какие-то бабы и худосочные подростки, наугад выплескивая воду. Сейчас это командующего особо не беспокоило. Отдохнувшись за ночь, и разгоряченные люди подобного пустяка не заметят. Вот только куда делся предсказанный епископом местный боярин со своими холопами? Почему они в первых рядах мечом машет? Кнехты со всех сторон поднялись уже выше, чем наполовину, когда со стен начали сбрасывать большие белые кубы льда. Сильного вреда причинять они, конечно, не могли, Ну и без того неустойчиво удерживающихся воинов, легко сбивали вниз. Вдобавок броски сопровождались плесканием все той же водой, затекающей в только что выдолбленные ступени и быстро там застывающей. Впрочем, еще неизвестно, что лучше, выдолбить во льду новые ступени или попасть пальцами в мокрую лунку при таком морозе. Однако русских, как и предвидел сын Кетлера, На всех атакующих не хватало, и вот уже в нескольких местах кнехты выбрались наверх. Великий Господь, да что это такое? Сунувшиеся перевалить через частокол ливонцы начали падать назад, и рыцарь готов был поклясться на Библии, что удар топором по шлему получил только один. А вот еще один, только поднявший голову над частоколом, скинул руки к лицу, осел вниз и заскользил по стене, сбивая товарищей. Вот другой схватился за плечо и согнулся в три погибели, прячась за бревна. «Не лезьте! Накапливайтесь под стеной! Накапливайтесь!» — шептал командующий. Но сорванные с земли сервы, плохо разбирались в военной тактике, а потому не догадывались сперва, собраться под частоколом большой группой, чтобы потом все вместе перемахнуть единой массой. Впрочем, место, чтобы накопиться на узкой скользкой полоске между частоколом и скосом стены, имелось совсем чуть-чуть, да еще сверху, постоянно поливают водой и норовят стукнуть топором. А русские оказались коварны, хитрые. где-то в деревне недалеко от стен Сидело несколько лучников, которые быстро выцеливали врагов, появляющихся над валом. А поскольку княгты не могли взобраться одновременно все, над частоколом или краем приречного вала появлялось всего по несколько голов. Численное преимущество атакующих сводилось в ничто лучники отстреливали княгтов по очереди, по одному. Еще около трети часа. Сын Верховного Магистра ждал, что в каком-то месте количество забравшихся кнехтов станет подавляющим, что они прорвутся, перевалят стену и начнут разбегаться по селению. и тут русским уже не помогут и никакие стрелки. Но штурм становился все более и более вялым, закованный в тяжелые кирасы, и в большинстве свое мокрые люди — просто выдохлись, устали по несколько раз лезть на стену и скатываться обратно вниз. Они нуждались в отдыхе. — Гаранист, играет отступление, — приказал рыцарь, — бомбардиры, вам надлежит взять стволы, лесом обойти город и тайно установить пушки напротив ворот деревни. Все поняли? Исполняйте. Прикрывать бомбардиров — От возможной вылазки осажденных он послал ливонского дворянина Хангана с двумя десятками епископских воинов, а сам ушел в свою палатку, поставленную прямо на льду еще вчера. Рыцарю хотелось побыть одному. Второго штурма сегодня организовать все равно не удастся. День катится к закату. Кнехты устали, осажденные старательно плещут, через воду, восстанавливая стены своей крепости. Впервые с начала похода сын Готтерда Кетлера усомнился в том, что ему удастся покорить язычников так легко и быстро, как он себе воображал. Две крепости, две неудачи, а рыцарям и простым солдатам нужна добыча, иначе за ним больше уже никто и никогда не пойдет. — Хватит бездельничать! — решительно заявил Зализа, вернувшись с очередной поездки по окрестным тропам. — Пора и честь знать. Минувшая неделя, которую он почти полностью провел в седле, сделала свое дело. Юшман более не казался ему неподъемной тяжестью, а легко и просто облегал тело, как рубашка или нарядный зипун. Ноги от седла уже не уставали... Сабля снова прижилась в руке, а кончиком длинной рогатины опричник мог расщемить надвое раскачивающуюся на ветру ветку. — ты еще не зажило, Семен, — попыталась отговорить его жена, но, Зализа упрямо, покачал головой. — Почитай два месяца, смерды человека государева не видели. Как бы сомнения в их душах не зародилось, в спокойствии на земле... — Твердости власти государевой. — Нет, пора ехать. — За порядком доглядеть, о законе напомнить. Алевтина покачала головой и смирилась. Она знала, что рано или поздно настанет день, когда муж сядет в седло и снова по восемь-девять дней из каждых десяти станет проводить в дороге, проверяя Невскую засеку, морские берега, долгие узкие дороги, северные пустоши. Отлавливая станишников, выслушивая жалобы купцов и смердов, следя за рубежами русской земли, готовый первым встать на пути любому ворогу. Как ни страшно звучит, но рана, полученная мужем в горло, принесла ей радость. Только она заставила причника задержаться в усадьбе не на день другой, а на целых полтора месяца. «Скажу Пульхерии, чтобы снеги собрала», — вздохнула Левтина. «Ты куда ехать собираешься?» «Не слава из Еглезей заберу», — усмехнулся опричник. «Засиделся, поди, Сарацин. С ним попервав, в засеку съездим, посмотрим, как доклят несут. Там сейчас Феофан должен стоять. Потом по ту сторону не высъезжу, пока зима. Летом ведь ни разу не побывал, все досуг было». Да ты не беспокойся, там, окромя чухонцев, никто не живет, ни Тати, ни литовцев нет. Просто смотрюсь для порядка. Возвращайся скорей, рану застудишь. Да рано ты меня провожаешь, — засмеялся Семен, — еще ночь впереди. Однако и с раннего утра выехать ему не удалось. Слишком большое значение может иметь каждая мелочь в зимнем лесу, при коротком ли привале, или при неожиданной стычке с осмелевшими станичниками, да и просто во время долгого перехода между редкими пустынными деревнями. Жеребцов поход за Лиза выбрал, естественно, не туркестанских, ходких, но быстро выдыхающихся, а московских, выносливых и не боящихся мороза. Самолично проверил подковы на обоих, прогулял по двору. Гнедова рыка велел седлать, а рыжему с белым пятном на лбу дудару, взятому в качестве заводного, приказал навязать на ноги начетник, заподозрив в нем легкую засеку. Упряжь, седло, уздечки, через седельные сумки также прощупал сам. — Хорошие ли ремни? Не перетерлись ли не подгнили? Вынул по очереди и смотрел стрелы. Поменял тетиву на луке, хорошенько простучал недавно сделанный круглый щит из легкого тополя. Не рассохся ли, не болтаются ли доски, как держатся на месте заклепки. С таким же вниманием отнесся и к огниву маленькой металлической пластинке с насечками и кремню. Мелочь, но остаться зимой без огня может оказаться хуже, чем без заводного коня. Солнце потихоньку поднималось к зениту, но Зализа все равно не торопился. Лучше потерять полдня один раз и потом несколько месяцев не беспокоиться о снаряжении, чем рухнуть оземь и залопнувшей подпруги где-нибудь за верст от жилья. — Может, отобедаешь, Семен, раз уж все равно еще здесь? — не выдержала Левтина, наблюдая с крыльца, как муж — Совсем было нацелился подняться в седло. Но все одно в дороге время тратить придется. В этот миг, разрушая все намеченные планы, во двор усадьбы влетел всадник в высоком островерхом шлеме с афьяновым флажком на кончике, в расстегнутом на латнике рысьего меха, из-под которого поблескивали узорчатые пластины бахтерца. В пышных кумачевых шароварах и шит их в валенках. Судя по тому, что воин примчался о двух конь, но без каких-либо чрезседельных сумок или тюков, с одним лишь небольшим мешком на заводном скакуне, цель у него могла быть только одна — донести срочную важную весть. А судя по богатому одеянию, весть пришла из Москвы. Ульхерия поймал за лиза запаренного жеребца под устцы Поднеси гостю сбитня горячего с дороги кто там на конюшне лошадей попонами накройте да выходиться им дайте здравствуй человек государев вежливо поклонился спрыгнувший на землю гонец и ты здравствуй, боярин ответил опричник подождал пока гость выпьет медового напитка после чего пригласил его в дом. Войдя в горницу и скинув рукавицы, гонец, нарушая все правила приличия, сразу полез в спрятанную под налатником сумку и протянул Семену скрепленную царской печатью грамоту. Зализа удивленно приподняв брови, развернул свиток, зашевелил губами, поспешно вчитываясь, старательно выписанные слова. За службу и вычищение крамолы, земли изменщика боярина Волошина, государеву-человеку Семену Зализе. Опричник медленно свернул бумагу. Ввозной указ! Вот и пришла награда за то, что боярина Харитона на дыбу он повесил, да дочь его едва не опозорил. Государеву грамоту мнешь, боярин! упреждающий вскинул руку гонец. Только теперь Зализа заметил, что зажал дарственную в плотно сжатом кулаке. То не грамоту ямну, государеву, хмуро парировал он, и из-за посвиста из раны на горле слова прозвучали еще более зловеще. То земли им дарованные, я в крепкие руки беру. А еще опричник обратил внимание на то, что ввозной указ, который спешки-то не требовал, привез не просто московский отрок, а взрослый воин, которому в гонцах ходить как-то не по чину. — Еще чего сказать хочешь, боярин", — боярин поинтересовался Семен. — Да, — кивнул тот, — подарок я тебе привез от боярского сына Андрея Толбузина. Мешок с заводного коня вели принести. Зализа задумчиво погладил бороду, подошел к затянутому бычьим пузырем окну, толкнул створку. — Эй, Захар! — окликнул выхаживающего коней подворника. — Сумку гостя в дом занеси. Тот кивнул, расстегнул мешок, побежал к крыльцу. — Узнал бы, Ярин Андрей, что свадьбу ты сыграл. Развязал узел московский вестник. Подарок просил передать. Вот, чтобы служба царской беды тебе никакой не принесла. В мешке лежали кольчужные чулки двойной вязки и золоченая байдана из крупных плоских колец, по каждому из которых бежала тонкая надпись «С нами Бог, никто же наны». На миг, позабыв обо всем, Зализа поднял красивую кольчугу на вытянутых руках, не замечая пропитавшего ее холода. — Ай, роскошная рубаха! Прям не знаю, чем теперь и отдариваться! — Письмо еще тебе от боярского сына! — протянул вторую грамоту гонец. Отложив кольчугу, Зализа под внимательным взглядом гостя принялся читать длинное послание. Друг опричника, еще по осаде Казани, боярский сын толбузин поначалу весьма пространно излагал, как порадовало государя то, что его человек в Северной пустоши не опустился до месте родичам раскрытого кромольника и даже женился на его дочери, что в качестве свадебного подарка царь решил отписать ему не половину имения раскрытого изменщика, а всю вотчину целиком что дошла до Москвы молва и на Неве со свенами, позорно бежавшими, и эта весть Ивана Васильевича тоже порадовала. И только к самому концу грамоты признал боярский сын Андрей, что лежит государь, сильно болен, пред лицом Господа уже очистившись, что указал царь боярам присягу сыну его Дмитрию принести, и многие принесли, Но большинство князей в Кремль более не ходит, Между собой мыслят нового государя выкрикнуть, присяжной грамотной волю его направление урезать, А думе всю власть над Русью передать. Все забыли священный долг, Над самым одером безгласно лежащего больного Кричат и спорят, всякий стыд потеряв. Родичи царя хотят возложить венец на его брата Юрия, ибо этот несчастный князь был обижен природой. Иные — на двоюродного брата Владимира Андреевича, а многие уже Шуйского на царство кличут. Многие литвинов на стол призвать хотят, а ли крымского царя Девлет Гирея по отчему праву вернуть? Смута! — понял Зализа, отходя к распахнутому окну. Хорошо, хоть границы Руси никто сейчас не беспокоит, а то пришлось бы и порубежникам животы свои класть, ни на какую помощь из Москвы не рассчитывая. Старше государя на два года он в полной мере имел возможность наблюдать смуту, бушевавшую до воцарения Ивана Васильевича. Боярская дома издавала указы, страну разряющие, наместники Самовольно на уезды садились и судили людей по своему разумению. В поисках прибытка воеводы подбрасывали ночью ворованные вещи, али вовсе трупы на дворы богатых мужиков или зажиточных купцов, дабы потом судебными волокитами до да расследованиями разорить их до Торговые люди и смерды разбегались тогда во все стороны, лавки не открывались. Базары стояли полупустые. До того дошло, что ремесленники иноземные, из дикой нищей Европы на богатую, благополучную Русь, засытой жизнью прибежавшие, начали назад, в сторону Литвы, подаваться. Только-только государь заставил людишек в богатое будущее поверить. И вот подишь ты! Захар рявкнул он в окно. — Почему у стремени моего коня ни собачьей головы, ни метлы не привязано? Я вам что, бродяга безродный, али человек государев, повесить немедля? Зализа резко повернулся к гостю. — В северные пустоши смуты не будет, не допущу. — За это Андрей Толбузин уже и сам поручился, — кивнул гонец. — Но сильна опаска того что в Москве смута начнется. Как тогда боярскую вольницу усмирять? Опричник прикусил губу. Одно дело покой в веренных землях сохранить, и совсем другое — кованную рать на Москву вести. Но... Но он опять вспомнил годы своего детства. Тощую ботвинью с гычкой, подертый отцовский тулуп, его тусклые глаза — после неудачных торговых дней. Нет, боярскую вольницу на Русь более допускать и нельзя. Не останется тогда страны более. Разорвут в клочья, как волчья стая заблудшего телка. Пусть кровь православную проливать грешно, но за этот грех перед Господом он отвечать согласен. Усмирим, — кратко ответил опричник, слегка побледнев в лице. Ради Руси, святой, нового надругательства не допустим. По утру кавалеру Ивану, командующие сотнями дворяне, впервые сообщили не о погибших и раненых, а об замерзших и обмороженных. Отогреться в чистом поле с помощью костров не удавалось, а мокрая одежда кнехтов практически не грела. Стоимость проклятой богом русской деревеньки стремительно приближалась к ста воинам, погибшим, раненым, обмерзшим. Она просто-напросто не стоила таких огромных потерь, да еще время, о котором господин епископ еще не напоминал, но задержись они здесь еще хоть на день без явного успеха. Господа кавалеры, братья, рыцари, — обратился сын Кеттера к крестоносцам. — Сегодня нам следует вспомнить пример французских рыцарей, почти сотню лет сражавшихся с англичанами в пешем строю. Каждый из вас стоит сотни язычников, и все, что от вас требуется, — это войти в крепость первыми и истребить всех, кто посмеет поднять на нас оружие. Остальное доделают крехты, которые станут прятаться за нашими спинами. Он намеренно назвал русскую деревушку крепостью, дабы никто не мог потом сказать, что крестоносцы, пешим строем, сомкнувшись плечом к плечу и укрывая за своими спинами легкую пехоту от вражеских стрел, штурмовали несколько деревенских изб. Если господин епископ не пытается ввести его в заблуждение, то за земляными валами укрывается не больше двух десятков воинов. Против закованных в латы рыцарей им, естественно, не устоять, а всякого рода бабы и подростки, способные плескать водой за частокола или тыкать через него копьями и топорами, для открытого боя совершенно непригодны. Нужно всего лишь добиться возможности встретиться с язычниками лицом к лицу, клинок к клинку и втоптать их в снег, а всех остальных жителей деревни выгнать на улицу, раздеть и поливать водой до тех пор, пока они сами не превратятся в ледяные статуи. Мы выстроимся в три шеренги, не давая лучникам возможности стрелять в прячущихся за нами кнехтов. Они засели в центре крепости, и на таком расстоянии из лука нашего доспеха не пробить. Когда мы окажемся внутри, русским останется только сдаться или умереть. На этот раз командующий желал принять участие все часам. В нем накопилось слишком много ярости, слишком много ненависти против дикарей, не желающих признавать общепринятые законы и несколько раз подряд заставлявших Оправдываться за их тупость и упрямство. Какое должно быть наслаждение Опустить свой длинный меч на их безмозглые головы? За деревней грохнули пушки. Ратный день начался. «Барон де Толли, простите, но вам придется остаться здесь. Кто-то должен командовать коннектами» и начать атаку одновременно с нами, чтобы не дать лучникам уйти из центра деревни к воротам. В вашем распоряжении пять сотен епископских пехотинцев. Сигнал к общей атаке будет дан с помощью трубы. Рыцари обошли селение прямо по открытому пространству, вырубленному язычниками. В своих сверкающих латах они чувствовали себя в полной безопасности, от возможных стрел и камней, а, впрочем, стрелять по ним никто и не стал. За полчаса чуть больше сотни закованных в опытных воинов выстроились в прямой видимости ворот, символизируя собой несокрушимую мощь Ордена. Из зарослей напротив запертых створок грохнули пушки. Ядра врезались точно в цель, разбрасывая щепы и оставляя ровные круглые пробоины. — Проще было подойти под прикрытием лучников и разрубить их секирами, отметил кто-то из пожилых дворян. — От этих пушек больше грохота, чем пользы. Пришлось ждать, пока бомбардиры прочистят крупнокалиберные стволы, вновь забьют в них порох, закатят новые ядра. отянущий по ногам ветерок отнюдь неблагоприятствовал долгому состоянию на одном месте. Грохнул залп. На этот раз два из трех ядер вошли в стык между створками и стеной. Ворота словно подпрыгнули, раскалываясь вдоль, перекосились, и изрядный кусок упал вперед. За ними поперек проезда лежали на высоту вала ровно уложенные один на другой крупные ледяные кубики. Сквозь прозрачный лед просвечивали какие-то бревна, Рассаписные сучья, тележные колеса и даже рыбацкие сети. Похоже, русские не просто поставили ледяную стену, но еще и уморозили в нее до прочности все, что только было под руками. Закованный в полный доспех рыцарь может идти в таранную атаку на любого врага. Может рубиться на мечах, пешим и конным, может часами стоять, под плотным огнем из мушкетонов, арбалетов и луков. Но чего он не сможет никогда, так это лазать по стенам наподобие белки или куницы. Тщательно продуманная атака сорвалась. Сын Готарда Кетлера тихо зарычал, не в силах сдержать ярости и вогнал меч в ножны. Самым обидным было то что он знал, как взять эту поганую крепостицу, взять быстро и без потерь. Он мог продолжить стрельбу по воротам. Лед — слабая преграда против чугунных ядер, и за несколько дней бомбарды пищали, пробили бы здесь ровный широкий проход, даже если русские станут восстанавливать свое ледяное сооружение каждую ночь. Он мог сделать несколько навесов, защищающих кнектов, от падающих сверху камней и льющейся воды, подвести их к стенам и за несколько дней разрыть в них достаточно широкие проходы для солдат. Он мог сделать несколько десятков самбуков и, наконец, реализовать численное преимущество, захлестнув стены атакующей волной. Но на все это требовалось хотя бы неделю, а за неделю он обещал дербскому епископу добраться до Новгорода, иначе священник запросто уведет туда половину войск вовсе без него. — Теперь они еще пятьсот лет станут рассказывать, как в десятером смогли отбиться от всей армии ордена, — прорычал он, не в силах ничего сделать. Проклятые русские! Гонец в усадьбе только отобедал, от бани и отдыха отказался. Поблагодарил за хлеб, за соль, взметнулся в седло и умчался прочь. А за Лиза остался маяться с неожиданной бедой, свалившейся на его голову. Государь болен, бояре смуту затели. Князь Шуйский на трон метит, а вдоль дороги от Орехового острова к Опорью целых два поместья волосников княжеских лежат. Они завочину службу нести всяко обязаны. Позовет, не захотят, а все равно ехать придется. У самого опричника в только что пожалованных землях многие боярские дети, как он Волошина в допросную избу забрал, с полной откровенностью, Недовольство проявляли. Как узнают, что царь руку свою сильную по немочи разжал? Что сделают? Не поднимут ли головы? Не затеют ли кромолы какой? Делать что-то надобно. И немедля. Зализа выглянул во все еще незакрытое окно и опять увидел все того же подворника. Захар, гнив поместье Феофана Старостина, Передай Василию, чтобы приезжал немедля. Или пошли кого, колесам сам занят. Смерть поклонился и побежал к конюшне. Опричник спохватился, что друга детства потребно теперь называть не просто феофаном, а боярином. Но махнул рукой и запер ставни. Заметался по горнице, уткнувшись взглядом в пол. Кто в северной пустоши... Противу государя подумать способен. Первонаперво боярские дети, Иванов и Мурат. Они замышлять ничего не станут, и их князь Шульский исполчить может. Значит, потребно их обоих из поместья убрать, дабы вестники княжеские не нашли. Кто еще? Боярский сын Николаев. Когда опричник смотр ополчению проводил, с мечом на него кинулся. Слова дурные говорил. Тоже не очень надежный помещик. Боярский сын Ероша тогда же тоже спор затеял. В праве государева человека приказы отдавать сомневался. И его хорошо бы из усадьбы убрать, пока вести дурные сюда не дошли. Да разве каждому в душу заглянешь? Кто знает, у кого и где какие родичи по Руси живут, кто с кем... Дружбу свести успел. Если так мыслить, всех нужно из домов выгонять и куда-нибудь в лес спрятать Всех. Семен быстрым шагом ушел в бывшие покои боярина Волошина, встал к его французскому бюро, достал лист бумаги и начал писать. Василий примчался незадолго до сумерек, как и положено, на двух конях, с седельными сумками с припасом, валом куяки поверх кольчуги. Правда, без копья. В порубежных делах, когда все больше лесными тропами, приходится пробираться, от рогатины больше мороки, нежели пользы. Легко взбежал по крыльцу, позвякивая кольцами кольчуги. — Здравствуй, Семен! И тебе здоровья, хозяюшка! — Никак как случилось, что? — Захар твой взболтнул гонец москвы к тебе прилетал привезли мне из москвы весточку кивнул зализа ты на пороге не стой в дом проходи сейчас не дать будем и что пишут о делах московских не терпелось узнать главное черносотенцу я причник достал из за пазухи грамоту вот василий ввозной указ мне государь прислал на волошинские земли А это бумага твоя. Передаю под тебя первую свою отчину. Земли и леса, что за каушленным лугом начинаются, и от деревеньки тярливо. Владей. Дворкин неуверенно принял в руки грамоту, развернул. — Левтина! — окликнул жену за Лиза. — Бери на стол на кровать. А когда супруга отошла, тихо добавил. — Мелетину только побереги. Родить она должна вскоре. — Спасибо, Семен, — дрогнувшим голосом ответил Дворкин. — Али теперь тебя Семеном Прокофьевичем величать положено? — Да перестань, — отмахнулся Зализа. — Дети твои так величать будут. А с тобой мы вместе и кошек по малолетству гоняли, и подолы девкам первый раз задрали. И все равно они стали другими. Трое черносотенцев, выставленные углической кожевенной слободой для осады Казани, но они уже не были ремесленниками, мастеровыми, черным людом. Зализа, отчасти благодаря отчасти удачи, отчасти храбрости своей, государевым человеком стал, опричником стражей, рубежей на беспокойной границы с Ливонской вотчиной и с венами и зато поместье от царя получил сперва малое, а теперь и весьма богатое. А друзья его после войны по домам распущенные, но добровольно решившие в деле государевом помочь, но они становились боярскими детьми, воинами, принимающими его командование уже не добровольно, а по долгу платы за выделенные им поместье. и дети их, детям зализы, Служить станут обязаны и внуки, и правнуки. Завтра поутру заедешь к боярскому сыну Николаеву. Он, согласно сотным грамотам, помимо себя должен еще двух всадников выставлять. Понимешь его с собой в засеченный наряд. Заедешь в Анинлов, сядешь на хозяйство, а после в засеку отправляйся. Феофана там сменишь. Имея в виду, караулить долго придется. — А по что долго? — удивился Василий. — Обычно на неделю в поле уходим. Некоторое время Зализа колебался. Своим друзьям-черносотенцам он доверял целиком и полностью, но, мало ли, не по умыслу, а случайно про болезнь царскую сболтнет. Есть у меня и что рыцари набег на гдов учинить задумали. Хочу северную пустошь исполчить и на берег Чудского озера сходить, крепость прикрыть. — Да, — потянул Дворкин, — так мне там не весь сколько корулить придется. Однако радость от приобретения все-таки взяла верх над тревогой, и лицо его расплылось в улыбке. Зато теперь недалеко от засейки у меня дом теплый есть. После полуночи, помолившись на ночь перед домашними иконами, улеглись последние из подворников, девок и домочадцев. Боженно посапывал в отведенной ему светелке боярский сын Василий Дворкин. И только Зализа в белой исподней рубахе и штанах продолжал при свете одинокой желтой восковой свечи бродить по горнице. Мысль исполчить по местных дворян под благовидным предлогом и увезти их куда-нибудь в лес, подальше от дорог и гонцов, показалось ему удачной. Разумеется, спрятать армию совсем не удастся, но в одном лагере, когда все на глазах друг у друга, тайну крамол учинить куда труднее, нежели сидячий без догляда в одинокой усадьбе. Если весть тревожный встан придет, то одна на всех и увести, например, боярина Мурата или Иванова от него государева человека, ведомо, уже не получится. Опять же, если потребуется грех на душу брать, то и войско собранное, стоять будет. Вот только как отнесутся бояре к вести, упаси Боже, о смерти царя и необходимости идти вольницу искоренять? Не захотят ли сами свободу получить? О благе Руси святой позабыв, сидеть в усадьбах своих и ничьих указов не слушаться, наподобие шляхты польской. Зализа уже имел опыт управления отрядами и знал, что в большинстве своем неуверенные в правильности своих действий люди примыкают завсегда к тем, кто уверенностью всем своим видом излучает. Нарастают, а ко мясо на твердый костяк. Ежели окажется, что в ополчении человек десять, Бояр со своими воями, что твердо скажут, Не надо нам на собой власти, И пойдут за ними бояре, ой, как пойдут! Слово одного Семена ничего не изменит. Чтобы отстоять свою правоту, мало быть правым, Нужно иметь рядом с собой хотя бы Два десятка человек, готовых подтвердить твои слова, и, если нужно, тут же на месте лечь костями, эту правду защищая. На кого из поместных дворян мог он так положиться, если знал их всех только в лицо да по именам, во время объезда Северной Пустоши навещая? У кого из них? Какие есть родственники или друзья в Москве, в Кремле, при патриархе? Зализа резко остановился А ведь точно! Он не знает ни про кого из помещиков, какие есть у них друзья и родственники по Руси, но зато знает, у кого их совершенно точно нет. Чужеземцы! пришельцы непонятно откуда и непонятно как. Чужеземцы на словах и на деле, доказавшие готовность сражаться за здешние рубежи, но которых он иногда по старой памяти называет сарацинами. Тем паче, что это не бояре, они про вольницу трубить не станут. Скорее наоборот, убояться, что привольницы сей задуманное ими дело осуществить не удастся уже никогда. Жалко их, конечно, с земли срывать, но ведь можно и не всех уводить. Три десятка воинов исполчить, а остальные пусть ремеслом своим занимаются». Жизнь уж на Руси такова, что тот, кто боится за свободу, и дом свой живот положить, и того, и другого лишится. — Решено! — вслух произнес Зализа. — Утром подворников с об угрозе вторжения ордена разошлю. Буду северную пустошь исполчать.